Глава третья. В 1833 году Иоганнес Мюллер, его учитель еще по бонскому университету, ошеломил прусского министра просвещения письмом. Он в нем предложил назначить именно себя Мюллера на освободившуюся в столице кафедру анатомии. В подобающие случаю почтительные фразы перемежались в письме неприлично деловыми выкладками. 32-летний ученый перечислял задуманные им такие-то и такие-то исследования весьма разнообразные анатомические, физиологические, эмбриологические и доказывал, что осуществить их можно лишь в Берлинском университете, ибо столичный располагает для этого большими возможностями, чем провинциальный Бонский. А эти исследования, утверждал он, на многие годы определят тот дух, который могут источать великолепные институты Берлина, чем и будут прославлены университеты наука и его отечество. Запомним, что в Германии тогда даже крошечную лабораторию называли институтом. «Быть может, раздадутся голоса», — заключил Мюллер. Указывающая на молодость, но именно свою молодость, преисполненную трудами и опытом, кладуя на весы, противопоставляя ее старости. Но прибавил, что кроме него самого есть еще один поистине достойный кандидат на эту кафедру, патологоанатом Меккель. Удивительным было письмо. Не менее удивительным назначением министр отдал кафедру Мюллеру. Молодому. Это действительно считалось крупным недостатком. Незнатному. Он был сыном сапожника. Голя перекатный. У ученого никогда не водилось гроша за душой. Впрочем, как у многих тогдашних ученых, как у Гегеля, например. И отправились в Берлин за учителем его вчерашние бонские студенты, шван Генле, Ремак, Мишер. Отправились твердо, зная, что там их ничто не ждет, кроме дела. а профессуре им рано было даже заикаться. Должностей прозекторов и ассистентов при кафедрии еще для них не было. А новоиспеченных докторов медицины, жаждущих заработка в Берлине своих хватало, и оттого многие месяцы. Пока возникли жалкие, лаборантские жалования для Генли и Швана, а Ремок приобрел репутацию отличного невропатолога, и их родителям приходилось по-прежнему раскошеливаться на семестровые студенческие получки. Зато они были при Иоганна Семюллере, человеке, лицом античного бога и душой лирического героя романтической повести. Он действовал, как Гёте, выражается о красоте, одним своим присутствием. Ну, как было не сказать такие торжественные слова другому его ученику, физиологу Эмилю Дюбуа Реймону, если Мюллер, своими руками и глазами открывши десятки фундаментальных фактов и закономерностей чуть ли не во всех разделах тогдашней биологии, был зачинателем И вдохновителем еще большего числа работ, в итоге которых совершали открытия его ученики, ставшие в науке, еще более великими, чем он сам. Вот кто еще был среди виднейших из них? Гениальные Герман Гельмгольц и Рудольф Вирхов, Эрнст Геккель и Николай Иванович Пирогов который стал величайшим хирургом именно от того, что сделался великим анатомом. А в этой науке свой путь он начал в стенах анатомического музея, где царствовал Мюллер. Как на солнце неловко было новичку смотреть прямо в лицо Мюллера. Вот что написал о нем Пирогов в воспоминаниях. И, кстати, в них он превыше всего поставил... Что направление исканий, заданное его учителем, было основано на микроскопических исследованиях, на истории развития, на точном физиологическом опыте и химическом анализе. Но не о Мюллере это повествование, не о его открытиях и не о его ошибках. Он был сын своего времени, верил в Бога и допускал существование жизненной силы. И в некоторых воспоминаниях о нем пересказан бродивший спустя четверть века слух, будто бы тогда на склоне жизни он совершил некое открытие, опровергнувшее его убеждение в существовании божественного начала. А крах веры оказался настолько тягостен, что Мюллер якобы принял яд. Нам важно здесь одно что он одарил Швана работой им самим начатой. Идеи и грядущие открытия Мюллер рассыпал ученикам поистине щедростью солнца. Именно те пять лет, которые работал с ним Шван, и были более чем всему остальному посвящены микроскопическому строению тканей животных. Над этим работали все тогдашние мюллеровские ученики. Во многом они повторяли исследования школы Пуркине, но для науки это не грех, ибо всякое повторное исследование, если оно поставлено умно и умело, может принести новое знание о том, что, казалось бы, уже познано, и они в итоге опередили Бреславльскую школу. Генли в те годы блестяще исследует эпителиальные ткани. Кстати, это именно он и нарушил осторожные обычай тогдашних гистологов искать какие-то неопределённые названия для элементов, составляющих ткани животных, и твёрдо назвал животную клетку клеткой. А Ремак докажет, что нервное волокно — это отросток нервной клетки. Позднее он сделает ещё более фундаментальное открытие, но речь о нём впереди. Иоган Мишер изучит костную ткань, правда его исследование уступает бреславским работам Пуркине, а сам Мюллер изучит хрящевую ткань и еще откроет, что ткань спиной струны построена из клеток. Ядер он в них не сумеет выявить, хотя в других животных клетках ядра обнаружил. Здесь их увидит шван, который сперва занимался в Берлине другими делами, многими. Например, физиология пищеварения. К этому времени Шван всего-навсего открыл в желудочном соке его химическое действующее начало, фермент, которому он даст имя пепсин. И успел установить прежде Пастера, что брожение вызывают дрожжевые грибки. Он просто их описал как отдельный вид микроорганизма. Еще он сумел разделить под микроскопом припровальной иглой поперечно-полосатую мышцу на первичные мышечные волокна и начал исследовать механизм мышечного сокращения и пытался описать его на языке математики. Он, наконец, разделив нервные волокна, те, которые Ремак потом признает клеточными отростками, и еще... Открыл уже упомянутые швановские оболочки и швановские клетки. А учитель, отдав на откуп клетки зачатка спинного мозга, принялся исследовать микроскопическое строение нераковой опухоли молочной железы. Позднее эту работу он передаст Вирхову. Таков был его обычай поставить задачу и дать делу, толчок кому пришлось быть в соприкосновении с человеком первой величины у того на всю жизнь изменяется духовный масштаб и он переживает интереснейшее из за всего чем может одарить жизнь так писал гельмгоольдц о роли которую сыграл в его судьбе их общий учитель но куда ярче Сила воздействия людей первой величины отразилось в судьбе Швана, потому что все им совершенное в науке пришлось на те берлинские пять лет работы под крылом у Мюллера и особенно на последний год из пяти, начавшийся в октябре 1837-го встречей со Шлейденом, но вновь в октябрь 1837-го к знаменательной их беседе. Маленькая берлинская кухмистерская, столик с тарелками и два сотрапезника за ним. Шлейдом, высокий, худощавый, высоколобый, с вьющейся шевелюрой и аккуратными усиками на очень нервном лице. И шван, он по покоренастей, пониже ростом, Немного уже склонен к полноте. Русые гладкие волосы зачесаны наверх, на пробор. Небольшие аккуратные бакенбарды. Черты лица крупные, скульптурные. И ясные детские глаза, с восхищением устремленные на собеседника. Как биологи, а не ровесники. И медицинский факультет оба окончили одновременно, четыре года назад, только в разных университетах. Но Шлейден старше на шесть лет, и в его судьбе было, говорят, мрачно-драматическое событие. Он теперь живет в полном смысле второй жизнью. В 1829 году Молодой адвокат Шлейден, он был сперва адвокатом, доктором права, пытался застрелиться. Кажется, из-за любви большой и несчастной. И по случайности он не убил себя, а только ранил. Да все ж так тяжело, что спасители-врачи больше года потратили на то, чтобы поставить его на ноги. Но в дни возвращения к жизни... Шлейден ощутил естественную при этом нежность к отчему дому, где его выхаживали родные, и в старых отцовских книгах — отец был врачом — и открыл для себя прелесть науки о мире живого, который прежде чурался из противоречия, какое пробуждает сыновьях, склонность отцов навязывать им свои взгляды и пристрастия, от чего и выбрал сперва юриспруденцию. Теперь он действительно все начал заново. Заново поступил в университет, на медицинский факультет. Увлекся физиологией растений. Оснастился второй докторской степенью. И вот принес в мюллеровский архив рукопись с весьма смелой гипотезой, чем и вызвал у мюллеровских учеников интересы к себе и к ней. Статья, подарившая ему признание и Швана, и самого Мюллера, и прочих коллег, называлась «Материалы к развитию растений». На нынешний холодный взгляд, все, что писал в ней шлей до настроений тканей и о растительном организме как агрегате совершенно индивидуализированных, замкнутых отдельностей, являющимися клетками, было частью повторения отчасти опытным подтверждением теоретических положений Мэйна. В растительной клетке Шлейден различил то же, что видели Мэйн и Фон Моль. То же, что и они сообщало о ее составе. О разнообразии в ней неорганических и органических веществ, и беструктурных и организованных в зерна хлорофила, пигмента, крашмала и хотя он охарактеризовал вещество цитобластемы то есть протоплазмы всего как студень или кометь то есть клейкий древесный сок все же предположил что обменные процессы и клетки активны они не сводятся к простому осмосу молекул сквозь ее оболочку внутрь и наружу а существует Какая-то их регуляция. Но главным в статье была, как мы уже знаем, гипотеза о месте клеточного ядра в пространстве цитоплазмы и в жизнедеятельности клетки. Судить об этом никто еще не пытался. Шлейден счел более плотную пристеночную часть цитообластемы второй оболочкой клетки и отвел постоянное место ядру между истинной оболочкой и этой воображаемой внутренней пластинкой. Ядра, как известно, не обязаны располагаться строго в центре клеток, но почему он всегда видел их только в пристеночной части цитоплазмы? Это неразрешимая загадка. Правда, один серьезный ботаник спустя сорок лет предложил на нее ответ. Он сказал, что теория образования клеток, которую Шлейден стал в этой статье развивать, возникла из трудно постижимого слияния неясных наблюдений и предвзятых мнений. Добавим, у Шлейдена не было изобретательской жилки Пуркине, Он пользовался только общеизвестными в те дни методиками обработки препаратов и не очень-то замечал их несовершенство. А по-настоящему различить детали клеточной структуры ну удастся через два-три десятка лет, когда Шлейден уже бросит профессуру и целиком посвятит себя литературной работе, чтобы в ней снова прославиться теперь как отличный писатель-популяризатор способный просто, ясно, но без намека на вульгаризацию повествовать о серьезнейших научных делах. Его книги будут переведены на многие языки и на русский тоже. Кстати, Шлейден в 60-х годах профессорствовал в Дербте, нынешнем Тарту. Эти книги, говорят, читались взахлеб. Они, особенно растения и море, совратили в биологию немалое число будущих ученых, в том числе и русских. Среди научных и научно-популярных писателей XIX века, в котором вообще не было принято миндальничать с оппонентами и противниками, немногие могли сравниться с ним по темпераменту, по страсти, по агрессивности, Выразительности и беспощадности, с какой Шлейден с первой своей научной статьи и до последней обличал всех тогдашних своих коллег, кроме Швана и Роберта Броуна, за неточные наблюдения и необоснованные суждения. А как доставалось от него виталистам, включая Мюллера? Только невежество, — писал он, — и ленность мысли могут быть при нынешнем состоянии естествознания защитниками жизненной силы, которой надлежит все знать, все объяснить, о которой никто не может сказать, где она скрывается, как действует, каким законом подчиняется. ну увы, он мысли не допускал, что недостоверными — Могут быть и его собственные наблюдения, а теория, которую он выстроил на их шаткой почве и многие годы отстаивал, сродни гаданию на кофейной гуще. Ведь основная его догадка оказалась гениальна. Шлейден приписал клеточному ядру главную роль в образовании новых клеток. Он даже дал ему имя цитобласт, клеткообразователь. Но Шван и любой другой серьезный исследователь, да и сам Шлейден тоже, мог принять идею, только увидя, в чем состоит и как в Баочию осуществляется эта главная роль. И Шлейден на основании своих наблюдений нарисовал контуры механизма свободного образования клеток. Якобы в цитобластеме, в производящем веществе материнских клеток, время от времени происходит концентрация молекул в некие зернышки. Из зерен образуются ядрышки, вокруг них формируются ядра будущих клеток. Они приподнимают оболочку, от чего получается выпуклость, будто бы похожая на часовое стекло. А затем вокруг цитобластов возникает и цитобластема, дочерних клеток. В финале событий оболочка старой клетки исчезает, и вместо одной клетки оказывается несколько новых. Словом, почти как у старика каспара вольфа из старых частей растений выпадают капельки, образующие клетки молодых зеленых побегов. Микрофотографии еще не существовало. Неизвестно было даже о простой фотографии, над которой тайком от всего белого света корпел в своей парижской мастерской художник Луи Жак Дагер. Он сообщит о своем изобретении только в 1839 году, году выхода книги Швана. И на рисунках Шлейдена оказалось воплощено не сколько то, что он видел в свой микроскоп, сколько то, что он домысливал. Конденсация зерен в цитоплазме, возникновение ядера, материнские клетки, набитые дочерними. Но ведь несколько лет назад Дюмартье, а затем сам Гугофон Моль, уже описали деление клеток нитчатых водорослей, и довольно точно, они только не видели определения ядер и каких-либо происходящих с ядрами событий. Эмэн немного позднее тоже повторил эти наблюдения Моля. Из осторожности все они воздержались от утверждений, что открыли единственный механизм размножения клеток. А Шлейден словно бы не заметил их работ. Будто не прочел или не счел нужным обсуждать, поскольку в них и речи не было об органе, руководящем процессом, о ядре. И вот что удивительно. Рядом со всеми фантазиями Шлейдена в той же его статье очутился рисунок, воспроизводивший достовернейшее наблюдение. Дочерние клетки дрожжей которые отпочковались от материнских, явление отлично знакомое любому микробиологу, который наблюдал за живыми дрожжевыми клетками. Однако и это событие шлейден запихнул в свою схему. Он истолковал почкование как образование новых клеток снаружи старых путем конденсации зернышек. Историки науки предполагают, что Шлейден здесь принимал за зернышки клетки бактерий, размножавшихся в той же среде, что и дрожжи. Не предполагают одного — недобросовестности. И вот такая фактическая ошибка Шлейдена, столь грубая, столь досадная, оказалась для науки благодатной. Она привела Теодора шванна к мысли, которая сделалась ключом для создания закона строения всего живого, тем стержнем, на которое он нанизал всю огромную груду гистологических фактов, накопленных и в Берлине, и в Бреславле, и в Париже, и в Реселе, везде, где создавалась новая наука, наука о клетке. То была мысль что решающим доказательством для представления о клетке как об атоме живого мира, как об общем структурном и физиологическом элементе может стать только установление единства происхождения всех клеток и единства механизма их образования. Шлейден дал этой мысли сильный философский заряд. Ведь мы по его сочинениям знаем, что он думал и что говорил в душевных беседах с коллегой Шваном. «Каждая клетка, — рассуждал Шлейден, — ведет двойственную жизнь, одну вполне самостоятельно, относящуюся к ее собственному развитию, не другую зависимую, поскольку клетка становится составляющей частью растения» не трудно впрочем, убедиться, что как для физиологии растений, так и для сравнительной физиологии вообще жизненный процесс отдельной клетки должен составлять первейшую и необходимую основу, а потому в первую очередь должен быть поставлен вопрос, как же, собственно, возникает этот своеобразный маленький организм, клетка. Первым ли Шлейден задумается над проблемой развития клетки? Конечно же нет. Еще Левенгог утверждал, что его анималькули размножаются путем деления. Правда, исследования, какие вели с начала века Треверанус, Тюрпен и фон Моль в ботанике, а Пуркинея и Мюллер с учениками в гистологии животных, были нацелены на следующий уровень. Не на размножение клеток, а на развитие их, трансформацию, происходящую при образовании тканей, то есть клеточных систем. Габриэль Валентин особенно преуспел в этом. Его труд «Сравнительная гистология» парижской академии удостоила Монтионовской премии. 3000 франков, не шутка. И все-таки никто еще не ставил задачу так, как шлейден Никто не выводил ее за пределы доступного человеческому глазу, вооруженному тогдашней оптикой, недурственной, но все же недостаточной, в глубины, которые по-настоящему достижимы окажутся лишь для биологии второй половины следующего, двадцатого века. Никто еще не говорил, что сущность клетки как целого и как части целого. В ее происхождении, в ее развитии, которое и составляет ее бытие. Натурфилософия и Гегель, властитель тогдашних дум, сделали свое дело. Естество-испытатель перестает искать однозначности. Теперь для него противоречие есть критерий истины. Отсутствие противоречия — заблуждение. Энгельс назовет клеточную теорию одним из трех великих открытий, которые гигантскими шагами двинули познание взаимной связи процессов, совершающихся в природе. Именно ее диалектическое содержание он поставил особенно высоко. Главный факт, Революционизировавший всю физиологию и впервые сделавший возможной сравнительную физиологию, это открытие клеток, писал Марксу. Все есть клетка. Клетка есть гегелевское в себе бытие. И в своем развитии проходит именно гегелевский процесс, пока из нее, наконец, не развивается идея, данный завершенный организм. Шлейден подсказал ход. Шван разыграл победную партию. Три статьи, в которых очертились контуры его будущего фундаментального труда, вышли в свет с невероятной быстротой. Первая в январе 1838, через три месяца после памятного обеда со Шлейденом. Вторая в феврале, третья в апреле. А осенью была сдана в печать его главная книга. Она вышла в январе 1839-го. Революция в науке обходится без оружейных залпов. Название книги столь же непритязательно, как и был в жизни ее автор. Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений. Для читателя современной научно-популярной литературы первые фразы и ее предисловия, на удивление, привычные. «Существенное преимущество нашей эпохи», — писал Шван, — «заключается в том, что отдельные дисциплины естествознания начинают вступать между собой во все более тесную связь. И именно этим взаимопроникновением и восполнением обусловлена значительная часть успеха, достигнутого естествознанием в последнее время. 140 лет назад это написано. 140 лет назад и в его словах не было ни чуточки натяжки, потому что именно его, Швана, трудом – Создавалась основа для понимания общих законов развития обоих царств живой природы, ранее строго разделенных в глазах науки. И потому что в это же время физиология животных и растений, пусть еще без системы и не умела, но уже начинала высматривать в процессах жизнедеятельности проявление законов физики и химии, в те времена в значительной их части еще не установлены. Ведь всего три года спустя корабельный врач Роберт Юлиус Майер первым в науке придет к осознанию важнейшей из основ бытия материи — закона сохранения и превращения энергии. А главным исходным пунктом для его гениальных рассуждений окажется проявление закона — замеченный им физиологических событиях, в организме человека. План книги Швана предельно ясен. Он открывает и общие формулы теории, основной идеи, вспыхнувшей в памятном разговоре со Шлейденом, но заготовленной более чем полуторавековым трудом науки, начиная разрозненными наблюдениями десятков микроскопистов от Гука, от Лёвенгука, Мольпеги и Грю, и кончая напряженными, целеустремленными изысканиями его современников и его собственными. Вот она, формула. Основной итог исследования заключается в том, что всем отдельным элементарным частицам всех организмов Свойственен один и тот же принцип развития, подобно тому, как все кристаллы, несмотря на различие их форм, образуются по одним и тем же законам. И это уже не натурфилософское пророчество, а знание, обоснованное тремя стами страниц доказательств, собственными описаниями микроскопической структуры ткани хорды и ткани хряща, внешние совершенно не схожих и многочисленными данными о строении других тканей, добытыми гистологами, эмбриологами и ботаниками, коллегами по своей школе, коллегами из Беславльской школы и коллегами-одиночками. Шван сопоставляет элементы ткани, ими описанные. Все эти шарики, пузырьки, волокны и ядрышки, которые не следует путать с настоящими клеточными ядрами и ядрышками, доказывает их одинаковость, их тождественность. Отбрасывает терминологическую путаницу и словесную шелуху и выводит четкое определение, что есть клетка. Он утверждает представление о живой клетке как о биологическом индивидууме, закрепляя за ней те же права, в каких утвердили клетку растения Мейн, Тюрпен, Фон Моли Шлейден. Затем выводит принципиально новую классификацию животных тканей, основанную на происхождении и судьбе клеток, из которых они формировались процессе развития от яйца, и возвращается к исходным положениям работы, теперь уже серьезно обоснованным. Итак, клетка – это элементарная биологическая единица структуры любого организма. Организм есть сумма составляющих его клеток, и основа его питания и роста в их жизни, а само единство живой природы в единстве принципа развития клеток, первичных элементов, которым присуща жизнь. Мы, возвещает Шван, не из предпосылки. В организме нет никакой силы, которая бы действовала согласно определенной идее. Организм возникает по слепым законам необходимости, действием сил, которые также обусловлены существованием материи, как и силы неорганической природы. Вот так он и утверждается постепенно в умах — стихийный, естественно-научный диалектический материализм. При этом у Швана... Не было ни малейшего желания оказаться публично зачисленным в материалисты, да еще упаси Бог в воинствующие. И трудно сказать, остался ли он таким же верующим католиком, как в юности, когда даже поступил было на богословский факультет, впрочем, вскоре им покинутый ради естествознания, или же просто посчитал по-житейски, что... Невзначай заработанная репутация атеиста может перекрыть ему путь к профессорской кафедре, баллотироваться на которую ему в 1839 году как раз и предстояла Во всяком случае, в должном месте книги он прошаркал, как приличествовало реверансы разумному существу, все сотворившему. А ученую свою душу тотчас же облегчил рассуждением на манер Лейбница, не очень-то подходящим для католика, сведущего в богословии, будто, дескать, разумная сила, разделавшись сооружением мира, теперь уже не выступает как непосредственно деятельная И посему, так он подытожил, в области естественных наук вполне можно оставить ее без внимания.